Топор со стола один. Волчья волынь встретила их промозглыми ветрами и холодным светом путеводных огней. Волны пенились и били в борта корабля длинного и узкого, с высоко поднятыми носом и кормой. Давно волчьи волыни не видели такого. На парусе был выше цокол. У берегов города, высевшегося над дымным морем, Хартим Горбович наконец-то приказал поднять парус. Корабль еще подходил к Волыне, а со смотровых башен все наверняка уже разглядели. И теперь в Волчьем доме ждали прибытия гурадского княжеча-изгнанника. Того, кому запретили появляться под родовым знаменем. Мастевой Войлич это, конечно, понимал. Он понимал слишком много, волчеволынский князь. Отец княжича Хартима ненавидел мстивое и не воевал с ним открыто только потому, что Гуратград находился слишком далеко. К северу от Волчьей Волыни лежали лишь маленькие поселения айхов-высокогорников. Их жители спали в юртах, одевались в меха и прославляли своих шаманов-оборотней. А севернее айхов — одни остекленевшие от мороза пики, по легендам, скрывавшие за собой драконов. Таких... Каким Сарматы в подметке не годился? Через все княжьи горы от Восточной Волыни креп Черногород, самое северное княжество Запада, которое здесь, среди камней и моря, считали цветущим югом. Грибцы Хартима Горбовича налегли на весла. Волны продолжили бить в борта с повешенными на них щитами. Их повернули не боевой, впалой стороной. Я пришел с миром. «Князь мстевой!» — подумал Хартим и выдохнул белесую дымку. «Не откажи мне!» Хартим знал, что волчья волынь — великая и древняя. Но когда рассмотрел ее вблизи, сжал кулаки, чтобы не издать ни звука. От восхищения. Он многое видел за годы изгнания, но такого ни разу. Это время заставило его огрубеть и заматереть. Но, похоже... В нем до сих пор остались слабые отголоски мальчишества. Хартим Горбович задушил их одним усилием. Все же ни город, ни его князь не сулили ничего хорошего. Волчью волынь словно вытесал небесный воятель. Из горы выступали ее огромные грузные башни. Она лежала, будто на круглом блюде. Позади хребет, впереди дымное море никогда не замерзающие до конца. Волынским судоходом не было равных, и если летом, весной и ранней осенью к северным берегам приставали купеческие корабли, выменивающие пушнину, рыбу и жемчуг, то зимой только волынцы из города или с округи могли совладать с потоками плавающих льдин. Хартим Горбович пришел в сентябре, Но воины на веслах и проверенный кормчий едва справлялись. Княжеч, как и обычно, греб наравне со всеми. Но когда корабль приблизился к Исполинским воротам, встал на нос. И рядом его воевода. Раньше Фасольд был воеводой гурацкого князя, отца Хартима. Кузнечий сын, выросший далеко от пустоши. Именно его гордый и крутой нравом князь долгое время считал своей правой рукой. Он изгнал Фасольда не за дела Хартима, а за собственную ошибку, и с тех пор воевода служил юному княжичу. Больше всего Фасольд напоминал Хартиму медведя, крупный, хмурый, с широкой грудью, поросшей седым волосом, хотя Фасольду было немногим больше пятидесяти. Волосы на голове, обрезанные ниже челюсти и тоже полностью седые, у него не то велись, не то лохматились. Устистые брови сходились над неприветливыми серо-голубыми глазами. В когда-то разорванном и криво сросшемся ухе висела маленькая серебряная серьга. — Мастевой войлич мерзкий человек! — угрюмо проговорил фасольт и стиснул обух верного топора. — Не говори потом! — что я не предупреждал тебя, княжич. Ему будет тяжело назвать юнца князем, а ведь теперь гурадград сожжён, и Кивор Горбович, его правитель, мертв. Фасольд посмотрел на повёрнутую к нему часть лица Хартима. Породистый горбатый нос, чёрный глаз под чёрной же бровью, густые, почти девичьи ресницы, и тоже густые и чёрные волосы, разметанные по плечам и перехваченные лба тесьмой. Но Хартим не был красив. За время изгнания он осунулся, А ветры словно выдубили его черты — выемки щек, ранние морщинки в складках век, в уголках губ. И когда он повернулся к воеводе, Фасоль снова увидел взбухший малиновый ожог под его правой скулой, Стекающий сначала на подбородок и шею, Потом на руку и фасоль знал это набок под одеждой. Единственная встреча с армата с княжичем, случившаяся пару лет назад, закончилась плохо. Хватит об этом, сказал Хартим тихо, но решительно. Корабль шел в Исполинские, уходящие под воду ворота, и люди на боковых пристанях встречали его взглядами. Держи себя в руках. Воевода не терпел, когда ему указывал мальчишка. Фасольд — муж и воин. Он грабил тукерские шатры, резал, жок и насиловал, когда Хартима и на свете не было. Но тот, пусть и разменял только девятнадцатую осень, и, как и все сидел на веслах, не позволял забывать, кто здесь власть. Фасольд помог Хартиму добыть корабль и привел своих людей, тех немногих, что ушли за воеводой. Не потому, что Фасольда любили. Раньше его душу губам жилось привольно, а теперь Кивор Горбович спустил бы с них по три шкуры. Фасоль осклабился, и тебя взяла могила, гордый гурацкий князь, бывший соратник, злейший враг. Но сердцем отряда оставалось соколье дюжина Хартима. Отчаянные парни, горячие головы, Самому старшему из которых не было и двадцати. Они слушались княжича беспрекословно, хотя тот не слыл сильным воином и редко позволял пускаться в набеги. Соколья дюжина половина от того, что привел фасольт, но Хартим ценил ее в четверо больше. Корабль причалил к волынской пристани. В морозном воздухе заливались колокола и застывали крики людей и чаек, шумел порт. Десятки рабочих разгружали трюмы. Они сновали по мостам из темного северного дерева, несли мешки с зерном, бочки с рыбой и пивом, рулоны тканей. Дальше от побережья начинался рынок. Длинные торговые ряды, обрывающиеся у вторых ворот, поменьше, но с двумя железными волчьими головами. «Неплохо у них тут», — заметил Арха, становясь по правую руку от Хартима. Арха один из сокольи дюжины, ближайший друг княжича, его бешеный и игривый, но покорный пес. В свое время гурацкое солнце не щадило арху из его кожи и прозрачных, как стеклянные струны волос, заплетенных в косу, кажется вытекла вся краска. серые глаза имели красноватый оттенок в них хлопались сосуды, а на кусочке шеи и пальцах Бугрились зажившие ожоги. Арха вытаскивал господина из-под сарматого огня. «Если ничего и не добьемся, то хотя бы поедим!» Хартим с горечью осознал, насколько его люди устали. Арха пытался развеселить его, но невольно натолкнул на мысль, насколько они измотаны и голодны. Случись что, мстевой войлич раздавит их одним мизинцем. Корабль уже встречали. Не успел Хартим по подогнанной дощечке спуститься на землю, как к нему приблизился глава небольшого, но вооруженного отряда. У человека были кудрявые, светлые, вражину волосы, шапка, подбитая соболинным мехом, и богатый кафтан, но главное — меч в ножнах. Хартим откашлялся. «Мир волчьей волыни! Я гурацкий княжич Хартим Горбович!» как будто они не знали. «А это мои люди! Мы пришли к вашему господину!» Человек, крепкий и молодой, лет тридцати, почесал рыжеватую бороду. Обманчиво расслабленный жест. Его светлые глаза не мигали. «Мир и тебе, княжич!» — сказал он. «Меня зовут Тужир, и я к медь Стевое. Позволь провести тебя к нему». В княжьих горах было довольно княжеств и их столиц, но три из них — кряжестый Черногород, ослепительный Гурат и холодная Волынь — разительно отличались друг от друга. Запад, юг и северо-восток. Быт, некоторые обычаи, имена — в Черногороде они зачастую были хлёсткие, похожие на бесснежную зиму. В Гурате — певучие и звонкие. В Волыне — более мягкие, восточные. За вторыми воротами с волчьими головами открывался вид на крепость мстивое Войлича. Она была такая же круглая, как и весь город, окольцованная каменными стенами, за которыми стояли дома, напоминающие перевернутые корабли. В них жили воины, ходившие с мстивоем в походы. А по центру, будто маленькая гора, Выселся сам волчий дом. В нем по случаю прибытия гостей, собрали пир. Этот обычай чтили везде, будь то Черногород или Гуратград. Никто не говорил о делах сразу. Сделать это — оскорбить хозяина и покрыть себя позором. Сейчас Хартиму меньше всего хотелось веселиться, но порядки не обсуждаются. мстивой Войлич умел быть щедрым, Его слуги накрыли длинные столы, ломящиеся от еды и напитков. Его музыканты начали играть, а его соратники приветствовали гостей. Когда Хартим с людьми зашел, князь Мстевой поднялся с места и радушно развел руки. На указательном пальце холодно блеснул перстень в виде волчьего черепа. Хартим видел Мстевое впервые, но догадывался, чего стоит ожидать. Отец ненавидел его, а он мог ненавидеть, только по меньшей мере равного себе. — Хартим Горбович со своей бравой дружиной! — промурлыкал Мстевой, а фасоль скрипнул зубами. — Не откажешься быть моим гостем? — Как он мог отказать? Мстевой войлич был высок и, пожалуй, красив. Вождь, переживший множество схваток и готовый вынести еще большее. Грива медовых волос стелилась по плечам. Когда он вел головой, из-под пряди показывались единичные тоненькие косички, пережатые серебряными кольцами. Синие глаза, мягкая, отливающая медовым золотом борода. Княжичи-изнанника мстевой посадил за свой стол. Там же сидела его молодая княгиня четвертая жена. И никто не знал что действительно случилось с предыдущими. У княгини была толстая коса цвета льна, убранная под венец с белым платком, кожа, как лебяжий пух, и тонкие шеи и руки. Настоящая волынская красавица, светлая и нежная. В городграде ценили других женщин, таких, как старшая сестра Хартима, чернобровая и вспыльчивая Малика. «Боги от такой сохрани!» — подумал Хартим и осушил кубок. Мстевой собрал добрый пир. Рабы подносили мясо и хлеб, а дочери воинов наливали пиво. Тужир, княжеский кметь с пугающим взглядом, плясал, перекидывая остро наточенные ножи так искусно, что сравниться с ним смог разве что арха, да и тот оступился и распорол себе ладонь. Под музыку танцевала гибкая юная невольница, и её привезли в Волынь издалека. Кожа у нее была золотисто-смуглая, а брови — черные, будто угольные. Несмотря на то, что она травами выкрасила себе волосы в светлый грязно-песочный цвет, никто на севере не считал ее красивой. И все равно любовались тем, как она, стройная и узкая, кружилась в перезвоне струн. Фасоль тоже был довольно пьян и дикими, ошалелыми глазами жадно следил за танцем невольницы, сжимая кулаки так, что белели костяшки пальцев. Когда к Мете Мстивое заметили это и решили не пошутить, увлекла девка воевода. Фасоль метнул из-под бровей дрожащий злобый взгляд. Пир был хорош, но позже его редко кто вспоминал не случилось ничего удивительного. Князь Мстевой готовился продолжить и на следующий день. Хартим знал, что гости могли жить у хозяина месяцами, прежде чем заговаривали о деле, но не выдержал. До нового застолья он и его люди, успевшие отоспаться после ночи, пришли в зал, где Мстевой Войлич и пировал, и принимал послов. Князь сидел на огромном каменном троне — не отделанным ни самоцветами, ни дорогим металлом. От ручек до спинки велась лишь глубокая древняя резьба — ладьи, волны и змеи, а за ними — очертания гор. Со Мстевоем была только его личная малая дружина, и Хартим понял, что их ждали. Большим пальцем Мстевой поглаживал перстень череп, и на его губах блуждала легкая полуулыбка. Хартим снова невольно сравнил «Мстивое» с отцом, и внутри что-то отозвалось непонятной болью. Кивор Горбович был примерно того же возраста, тоже высок и статен, но с волосами черными, как безлунная степная ночь. Носил обруч на челе и длинные одежды, достойные гурацкого вельможи, расшитые золотом вдоль ряда пуговиц. Он редко улыбался, А так, обманчиво мягко, никогда. «Прости меня, князь!» — Хартим склонил голову. «Твой дом радушен, твои люди учтивы, а еда сытна. Но у меня есть дело, которое больше не может ждать». Мстевой, не меняя выражения лица, повел пальцами, будто приглашая продолжить. «Говори!» Узкие ноздри Хартима расширились, А горло обожгло. Знаешь ли ты, что случилось с Гурадградом? Он, конечно, знал. Войлечи держали под собой далекий север, но новости слетались к ним, словно птицы, на купеческих и боевых кораблях. Кровавый южный великий Гурадград, с которым могла сравниться только волчья Волынь, сожжен. Слова дались тяжело. А люди Хартима напряглись так, будто услышанное разбередило старую рану. Может, они и изгнанники, но почти у каждого в Гурате была семья. Раньше, до дракона. Мстевой войлич погладил подбородок. «Я знаю, что у Гурат Града новый князь». Говорят, Кивор Горбович не то сгорел заживо, не то был убит сильнейшим из прислужников Сармата предводителем каменных воинов. Отец изгнал Хартима, но княжеч желал, чтобы правдой оказалась последнее. Кивар Горбович всегда оставался безжалостно несгибаем и презирал младшего сына, скроенного не по его воле, но должен был погибнуть в бою. И Хартим продолжал так думать, убить его мог лишь бессмертный воин, не меньше. Хартиму захотелось выругаться. «Будь она проклята, сыновья гордость!» «Что за князь без города?» Он так и сказал. «Города». Гурадскому княжеству принадлежали десяток деревень и обширная степь, в которой до сих пор случались битвы с тукерами. Но Горбовичи испокон веков чтили свою столицу больше, чем что-нибудь другое. «Я думаю, ты справишься», — все так же бесцветно улыбнулся мстевой. «Гурад сожгли не впервые», и ты возведешь его снова. Ты замиришься со знатными родами, которые твой гневливый отец выслал глубже в степь, к ханам. Убитых не вернешь, но ты соберешь под соколом разбросанные по пустоши деревни княжьих людей. Сейчас они охотно пойдут за тобой. Слова, слова. Хартим представлял, как много нужно для таких свершений. И для начала... Небо без зарева пожара. Когда Хартим говорил важные для него вещи, его голос становился тих. Не в пример отцовскому. «Я ценю твою мудрость, князь, но я и моя дружина пришли не за советами». Он прошагал вдоль длинных столов. Быстро остановился, но подался вперед и сжал в кулак обезображенную ожогами руку. «Идем со мной бить сармата, князь!» В зале повисла тишина, и даже малая дружина мстивое застыла. Уголок рта Архи криво пополз вверх, а Фасольд привычно стиснул обух топора. Оставшийся отряд Хартима, бравые вояки Фасольды и отчаянное соколье Дюжина, кажется, перестал дышать от напряжения. А синие глаза мстивое смотрели из-под медовых ресниц, и в них по-прежнему плескались, словно бы «Отеческая насмешка», хозяйская радушие» и «Волынский холод». «У меня немного людей», — согласился Хартим, едва не сбиваясь на шепот и не отводя от князя пристального взгляда. «Но они прошли со мной огонь и воду. Каждый из них стоит троих. Я говорю с тобой, мстивой войлич, потому что из южных княжеств никто не решился встать с нами плечом к плечу. Но тебе, говорят, неведом страх». «Говорят, твоя дружина сражается, как стая свирепых волков». «Не спорим», — хохотнул Тужир. «Ты знаешь, что княжьи горы не будут спокойны, пока жив дракон. Сармат змей просит, да, не убивает». «Посмотри вокруг, княжич!» Зубы мстивое сверкнули перламутром. «Холодноват для него мой город!» Малая дружина посмеивалась. Суровые морозы волчьей волыни были причиной для гордости. Редкий чужак мог пережить ее обильные пуховые снегопады, страшные метели и зимние ветры. «Твой сармат-змей здесь даже не летает!» Хартим побледнел. «Пусть так, но земли к югу от тебя изнывают, потому что сармат взбалмашин жаден. Немногие могут позволить себе редко откупаться от него. Лесьярские, Луки, Черногород, Колывань — те платят раз в два-три года, но остальные...» К югу от тебя нет покоя, князь. Люди голодают и гибнут, а если и живут, то боятся следующего дня. Вдруг дракон пожалует снова?» Мстевой удовлетворенно хмыкнул и поиграл волчьим черепком на пальце. «Мне рассказывали, что Сармат хоть и жаден, но стережет земли, которые обирает, что станы тукерских ханов, подаривших ему сундуки и девиц, почти цари и пустоши» потому что извне к ним не приближается ни один враг. А если приближается, то тут же сгорает. Еще мне говорили про колывань. Сармат испепелил целый разбойничий народ, живший на ее болотах. Да и оголодавшее гренское княжество уже не так скалится на Черногород. «Приятно ли ждать, что покровитель превратится во врага?» — спросил Хартим, сведя черные брови. «Я говорю тебе, князь. «Южнее Волыни нет покоя. Как справляться с внешним врагом, если сам напуган и обескровлен? Как, если завтра твоих дочерей поведут на заклание, матерей задушат в дыму, а братьев превратят в пепел? Если прислужники-драконы разрушат твой дом и вырежут всех до единого? Скажи мне, князь, как можно так править людьми?» Голос Хартима надломился, но он продолжал чуть ли не хрипеть что народ-то они один, где бы они ни жили и кому бы ни поклонялись. А потом он сказал то, что его отец бы не сказал никогда, предпочтя откусить себе язык. «Ты силен и храбр, мстевой войлич, и я прошу твоей помощи, потому что не справлюсь без тебя». Фасоль знал, зачем Хартим пошел в волчью волынь, но сейчас его хмурое лицо исказилось в судороге. А сам мстевой откинулся назад, постукивая пальцами по украшенному резьбой камню. «Что ты еще скажешь мне, княжич?» Хартим сглотнул. «Моя сестра, Малика. Люди толкуют, Армат украл ее». Он никогда не понимал свою старшую сестру, да и отца тоже, но Малика его боготворила. Сидела у его колен подле Древнего престола и ловила каждое слово. Хартим считал, что сестре досталась вся отцовская жестокость, вся его надменность и гордыня, а сыновьям лишь жалкие крохи. Кифа, старший, был добросердечен настолько, насколько вообще возможно, Горбовичу. Он еще мальчишкой скакал на коне быстрее, чем взрослые юноши, и в его руках пели и мечи копье. Кифа обещал быть хорошим правителем. Не сбылось. Тукерский сын вызвал его на поединок и убил, хотя Хартим был слишком мал, чтобы все помнить. Позже говорили, что тогда развернулся не бой, а резня, и Кифу подло закололи. Кто знает, что было на самом деле? Никого не осталось. Ни отца, ни брата, ни кормилец и ни кметей. Одна Малика, да и та, может, уже мертва. Но не бросать же ее. В них течет одна кровь, тягучая и злая. «А отец бросил тебя», — зазвенело в голове. «Выставил, как пса, надеясь, что подохнешь до зимы». Но Хартим никогда не был, как его отец. а а Малика Горбовна», — усмехнулся мстивой. «Наслышан. Даже хотел прислать сватов от старшего сына». Да кто только к ней не сватался, от э, сыновей ханов до как там кузнецов, сапожников, я запамятовал. Краем глаза Хартим заметил, как побагровел человек по его левую руку. Отец всегда говорил, что главное оружие мстивое воилича не меч и не топор, язык. Он умел хлестать, как плеть до да мяса и кости. Раны, оставленные его словом, дурно заживали. Князь Мстевой неспешно поднялся с места, собравшись отвечать. И Хартим понял, что пропал. Даже не советовался ни с кем, — подметил он. «Ты прошел долгий путь, чтобы просить моей помощи. Другие отказали тебе, те, кто, кажется, бедствует и умирает». «Значит, есть причина, почему их страх не дает плодов!» Мастевой говорил неторопливо, но звонко и мерно, будто мурлыча. Артим догадывался, что такой голос мог мгновенно взлететь до могучего боевого клича, слышного между кораблями. «Так ли все плачевно, княжич?» «Не тебе за каменными стенами рассуждать о чужом горе!» Хартим сжал потрескавшиеся губы, а мстевой, словно услышав его мысли, приподнял брови. Почему я должен печься о ком-то больше, чем они сами? Потому что это беда общая князь, пусть оно и кажется по-другому. Потому что ты можешь, и если у кого и хватит силы долить сармата, так это у тебя. Но мстевой Войлич имел свое мнение на этот счет. Он не собирался губить верных людей и разорять ни за что собственные земли. Позже Хартим думал, что правда в их разговоре была о двух концах. Он призывал к достойному свершению, может, сбивчиво, но зная, что это необходимо. А мстивой, как и пристало правителю, охранял тех, кто доверил ему своей жизни. Едва ли собирался умирать, и видеть, как умирают его близкие за чужие княжества. Мстевой склонил голову на бок, и одна из медовых косичек свесилась у виска. «Тем не менее, я буду рад, если ты и твои люди останетесь моими гостями». «Он не отступит от своего, как раньше не отступал отец», — почувствовал Хартим. «Мстевой кажется мягче и приветливей, но это ложь и убедить его даже сложнее, чем погибшего гурадского князя. Хартим постарался скрыть досаду. Никто не умел предугадывать действия мстивого воилича, и тот мог в равной степени и помочь Хартиму, и зарезать его на перу, чтобы лишить Гурадград последней надежды и пресечь неладящий с волынью рот. Не убил, но и не помог. Предпочел держаться в стороне или сделать вид, что... «Ни во что не вмешивается». Говорили, в этом мстевой был мастер. Хартим не успел ответить, вежливо и достойно. Из горла фасольда вырвался нечеловеческий звериный рык. Прежде чем всполошилось соколье дюжина и двинулись княжеские кмети, воевода выхватил топор и со страшным треском вогнал его в ближайший стол. Под лезвием разошлась древесина». И в дубовой столешнице появился раскол, короткий и зияющий. Вот тебе они гости и перы, волчьи выродок! С лица фасольда еще не сошла багровая пелена. Ты всего лишь трус, мстевой воилич, который трясется за свою шкуру. Когда Хартим приказывал ему держать себя в руках, то опасался именно этого. Время потекло медленно, словно студень. Вот ту жир выступил из-за каменного трона. Вот арха, — хватанул фасоль до да завора трубахи. А сам Хартим вцепился в плечевые воды, будто мог удержать вылетевшие слова. Он потянулся к его уху, но угроза не сорвалась с губ, подвело охрипшее горло. Мстевой войлич тоже поворачивался медленно и заводил руки за поясницу так, как если бы плыл в густой воде. Блеснул и исчез из виду волчий череп на пальце. Под бровями пылали оледеневшие сапфиры. Раньше Хартим уже видел подобный взгляд. Правда, глаза были бледно-зеленые. Если его отец смотрел так, то летели головы, а спины лопались до хребта. Князь развернулся полубоком. Он наблюдал, как на слабом ветерке из законы щели трепыхался волчий стяг, развернутый по стене. «Недобрую службу сослужил ты мне, Хартим Горбович», ласково-насмешливо сказал мстивой, переводя взгляд на него. Фасольда, сбросившего себя арху, как котенка, словно не заметил. «Я думал, ты привел ко мне своего воеводу, а ты запустил в мой дом облезлого пса» которому разве что со свиньями за забором жрать. Голос стал еще ласковее. «И пускать слюни на молодых соколиц!» Хартим вцепился сильнее в застывшее плечо Фасольда и, наконец-то, прошипел ему в ухо. «Прочь! Только дернись! Убью!» Он не знал, забоялся ли Фасольд. И если забоялся, то кого? Тужира ли, выхватившего оружие из ножен, или соколью дюжину, дышавшую в затылок? Самого ли Хартима с горящими черными глазами или мстевое воилича? Только фасольт мертвенно посерел, а его лицо стало еще злее. Когда нападет Тужир, а за ним и другие, отвечать придется Хартиму. Это он привел в волчий дом человека, оскорбившего князя. Это его человек». Каков бы ни был, но мстевой лениво махнул ладонью. «Оставь! Этот уйдет сам!» Тужир повиновался, а Хартим с трудом отнял пальцы, сжавшиеся на плече фасольда, как соколиные когти. Воеводы шумно дышал и оглядывал зал ненавидящим взглядом. Так, будто хотел раздробить каждую голову. Шелестел волчий стяг на стене. Мстевой по-прежнему не смотрел на обидчика. Он мог швырнуть фасольду в лицо его вырванный язык и бросить тело дворовой своре. Мог спросить с Хартима Виру за оскорбление, а Мстевой, как и Кивр Горбович, спрашивал только кровью. Но знал, что есть вещи страшнее казни, поэтому дал понять посеревшему злому фасольду. «Ты мне неровня, кузнечий сын, И твои слова — собачий и бормотание слабоумного. За такого, как ты, и спрашивать нечего. А теперь смотри, случившееся просочится сквозь каменные стены. Приходил изгнанный воевода, да поднял себя на смех. И молва обкатает тебя, как волны камень, и затронет ту рану, которую мстевой чувствовал, словно шакал, сквозь толщу кожи. Это тот безродный пес сватался за гурацкую княжну Малику Горбовну. Это ему князь Кивор велел убираться прочь, пока, помня старые заслуги, не высек до костей. Хартим, не мигая, следил за фасольдом, хрустнувшим шеей. — Только хоть слово скажи, только попробуй! Но воевода сплюнул под ноги и ушел, подхватив топор со стола.